Сибр стоял у южных границ, похожий на огромный улей, кишащий жизнью, могучий, тёмный, безмерный. Исполненный традициями тихоморской архитектуры, он не имел аналогов среди других королевских городов. Казалось, что тёмные земли стянули его с благословенной земли, прижали к своим морям. выработили и окунули вечную тьму. Тьма царила кругом. Даже днём, при ярком свете безжалостного южного солнца, она таилась в островерхих арках и крытых каменных дворах, в глубоких колодцах и уходящих под землю переходах низких улиц. Многочисленные башни подпирали небо серо-чёрными и тёмно-синими луковицами куполов исконно темноморского стиля Чем ближе Таша и Кагира подходили к морскому побережью, тем неспокойнее становилось у девушки на душе. В голову лезли сомнения и страхи. Верно ли она поступила, приняв условия учителя? Даша отгоняла тревоги прочь, ссылаясь на собственную слабость и иллюзию чего-то лучшего, сон о какой-то мифически сладкой жизни, которая при всём желании не могла быть. Но разрушая поставленный смятению барьер и сводя на нет неимоверными трудами возвращённую решительность в память медовыми реками всплыло воспоминание лекийского бала волшебного танца и незабываемого полёта всё верно я должна была уйти он ведь тоже ушёл принцесса дала себе мысленную пощёчину которая не вызвала убедительного эффекта решив отвлечься от порождающих сомнения дум и души раздирающих воспоминаний она уставилась в широкую спину учителя монотонно покачивающуюся впереди куда он ведёт меня только тьме ведомо но в его словах всегда есть истина а за истиной стоит идти следом будто прочитав мысли спутница Кагира обернулся Послав Таша пустой взгляд, в котором девушка прочла внимательное одобрение. За время общения с безглазым зомби принцесса сама не зная как, научилась воспринимать то, что посылали ей тёмные провалы глазниц учителя. Гнев, угроза, одобрение или насмешка всё это оказалось теперь очевидным, понятным и ясным. как белый день. Близость тёмных земель явно придавала учителю сил. Теперь он не прятался от дневного света, укрывшись низким навесом капюшона, спокойно шагал под палящим солнцем по краю дороги. Несмотря на всю свою нищадность и мощь, солнце здесь заходило рано. в пятом часу алела, распуская по невесомым облакам резкую сетку кровавых трещин. Увеличивалась, трепетала маревом и стремительно скатывалась за горизонт. Следом за ним в небеса поднималась рогатая острая луна. Белым призраком замирала на небосклоне, очерчивая иллюзорным инием волны высокой травы. и редкие корявые деревья, стоящие у обочин. Смена местных светил мало волновала учителя. Как только солнце окуналось в ночной мрак, он прибавлял шагу, останавливаясь на отдых лишь к полуночи. Дав ученицы немного поспать, он вновь поднимался еще за темно, и они продолжали путь. Таша, как обычно, шла чуть позади. Странную пару то и дело обгоняли караваны. Погонщики хищно вглядывались в укрытую зелёным плащом девичью фигурку, но разглядев её спутника, тут же прибавляли хода. Рабство процветало в темноморье. Беззащитный путник-одиночка Рисковала чутнуться в обозе проезжего караванщика, связанным с кляпом во рту, а потом оказаться в цепях на ближайшем невольничем рынке. Если у мужчины всегда имелся шанс отбиться или убежать, то женщина была обречена. Хотя встретить на дороге одинокую женщину, а тем более девицу в этих местах, представлялось сказкой. Через 3 дня после встречи они достигли врат Сибра и встали чуть поодаль, ожидая, пока пройдут досмотр два больших каравана, идущих из Принии и Апара. Пока учитель замер, прислонившись спиной к большому валуну, скрытому от лишних глаз кустами колючего унаби, Таша, присев на корточки рядом принялась разглядывать высокую стену, расписанную алыми фигурами крылатых змей и ещё каких-то жутких чудовищ, таращащих на дорогу круглые выпученные буркала. Когда толпа рассосалась, Кагира кивнул Таше, и они двинулись к воротам. Две окованные сталью створы уходили вверх на три человеческих роста над их острой аркой виднелась каменная голова змии с развёрзнутой пастью на каждом зубе которой был нанизан человеческий череп по двум сторонам от врат стояли стражники трёхметровые гиганты закованные в броню их лица прятались под металлическими масками, изображающими жуткие лики хохочущих демонов. В руках огромные воины сжимали титанического размера секиры, поднять которые было под силу не всякому богатырю. Таша замерла перед великанами, не в силах сделать и шага. Ей казалось, Что скрытые под страшными гримасами масок глаза видят её насквозь, пронизывая одежду и плоть до самых костей, а голову до самых сокровенных мыслей. Инстинкт самосохранения забил тревогу, требуя немедленно обратиться в бегство, пуститься на утёк и мчаться, не разбирая дороги, до тех пор, пока жуткие ворота Их ужасающие охранники не останутся далеко позади. Но Кагира, почувствовавший настрой ученицы, тут же оказался за спиной и подтолкнул девушку под лопатки. Иди и не смей бояться. Выдохнув, как перед погружением в воду, Таша шагнула вперёд. Шаг за шагом прошла мимо неподвижных гигантских фигур каждый миг ожидая, что над головой засвистит испалинская секира лишь оказавшись по другую сторону врат, она глотнула воздух и перевела дух страх прошёл, как будто его и не было, освободив место любопытству перед тащей Раскинулся внутренний город. От большой площади, находящейся сразу за вратами, лучами расходились узкие улицы, скованные угловатыми гредами неприметных прямоугольных домов. Под некоторых из которых уходили освещённые факелами туннели низкого города, укрытого от палящего солнца толщей закованной в камне земли. За стенами Сибра находилось истинное царство камней. Дороги, стены, лестницы всё строилось из гладкой тёмной породы. Редкие деревья не могли пробить корнями плотную толщу и росли в больших кадках перед окнами богатых домов, отличных от остальных стеклянными мозаиками. и росписью вокруг окон и дверей. Местные жители, встречавшиеся на улицах, мало походили на обитателей королевского севера и центра. За смоглевшими лицами на южном солнце они носили темноморские шаровары и тонкие платки, закрывающие голову от пекла. Одежда эта не отличалась многоцветием, будучи в основном чёрного, тёмно-синего и тёмно-зелёного цветов. Не дав Таше вдоволь на удивляться увиденным, Кагира привычно вышел вперёд и кивнул ученице. "Не отставай, мол". Не желая затеряться в незнакомом, неприветливом месте, принцесса послушно поспешила вслед за учителем, бросая по сторонам удивлённо восхищённые Сгляди